Достал плитку шоколада. А это на десерт. Разложил все на полотенце, поставил в центре фляжку. «Попробуйте, хударянчик, Очень рекомендую. Что-то вроде местного вина». «А почему худорянчик?» Лена достала пластиковую бутылку с минеральной водой. «Вот это все, что у меня есть. Ужином отец обещал в Ташкенте накормить». «Ну, до ужина еще долететь надо. А вот что такое худорянчик, расскажу». Посмотрите, на чехле написано «Хударян». Был у меня сержант такой пару лет назад. Уезжая, подарил на память свою фляжку. Мою-то духи слегка продырявили. Отсюда и пошло худорянчик. Плеснув немного из фляжки в пластмассовый стаканчик, он подал его Лене. «Давайте за знакомство. Меня Сергеем зовут, а фамилия у меня знаменитая — Айвазовский. Майор... Айвазовский, прошу любить и жаловать». Густо покрыв тушенкой толстый ломоть хлеба, он подал его девушке. «Да вы не греете напиток, он и так почти на точке кипения». Хлебнув жидкость с резким запахом какой-то травы, Лена поперхнулась, небо заполыхало, спазмы сдавили горло, и худорянчик полился через нос. «О, Господи!» Сергей привлек ее к себе, Принялся вытирать лицо носовым платком. «Вы что, ничего, кроме молочной смеси, не потребляли?» Потерявшая дар речи Лена отрицательно покачала головой. «Ну вот», — связался черт с младенцем. Огорченно вздохнул офицер и, налив кружку минеральной воды, протянул девушке. «Запейте это безобразие и заешьте». Лена уплетала бутерброд и наблюдала за своим нечаянным попутчиком. «Здоровый, крепко сложенный». Он возвышался над Леной, хотя и ее Господь, Бог, ростом не обидел. Сантиметром, к на двадцать. Жестко вылепленные черты лица, насмешливые серые глаза, русые, выгоревшие на солнце волосы и брови на темном от загара лице. Да, описанным красавцем его не назовешь, но было что-то необъяснимо притягательное в его лице, что заставляло задержать взгляд, вглядеться в глаза, услышать низкий хрипловатый голос. Несколько капель худорянчика, попавшие в желудок, сделали свое дело. Лена почувствовала себя необыкновенно легко, и скованность, которую она всегда испытывала, в присутствии малознакомых мужчин, улетучилась. Через минуту они уже весело болтали, забыв о жуткой действительности, которая была от них в нескольких шагах. Маленькая медсестра в несвежем белом халате нарушила их уединение. — Товарищ майор, Сергей, помогите. Там Нашиванов пришел в себя, плачет, пытается повязки сорвать. — Ну так сделайте что-нибудь, чтобы опять заснул, — недовольно проговорил Сергей. — Вы же медик, а не я. Без врача я не могу, а он в другом отсеке. Там у одного кровотечения открылось. Поговорите с ним, Сережа, прошу вас. Это у него после наркоза что-то вроде шока. — Хорошо, — Сергей поднялся. — Это парень из моей группы. Вчера ему ногу ампутировали, — объяснил он Лене. — Пойдем, Наташа, покажи, где он лежит. — Можно мне с вами? Я не помешаю, а если нужно, сумею помочь. Сергей молча кивнул, и они вышли из своего укрытия. Увиденное потрясло девушку. Все пространство было уставлено носилками со стонущими, метавшимися в забытье ранеными. В их отсеке находились раненые с ампутированными конечностями. По узким проходам сновали медсестры. Воздух был насыщен запахами лекарств, хлорки, несвежего белья, крови и пота. Страшное, невыносимое зрелище увидеть вот так сразу несколько десятков человек. Еще несколько дней тому назад здоровых, крепких, красивых, перечеркнутые мечты, утраченные надежды. бледное, измученное лица, темные провалы глазниц, жалкие обрубки, ног и рук. В жертву чьим-то политическим амбициям принесены молодость и красота. Будет ли подсуден когда-нибудь тот, кто послал их в чужую страну на смерть и поругание? Лена склонилась к молоденькому пареньку с коротко остриженной головой и огромными печальными глазами. Корочка, покрывшая его губы, настолько сковала их, что он с трудом, еле слышно, просил пить. Лена метнулась обратно, налила солдатику в кружку минеральной воды. Приподняв его голову, она попыталась его напоить, но капли воды, не попадая в рот, скатились по подбородку. Голова паренька как-то странно откинулась, и с ужасом Лена поняла, что мальчик умер. Осторожно опустив его голову на носилке, она почувствовала, как тепло стремительно покидает его тело.